с ярко-красными глазами и высунутыми языками. Я едва не закричала от ужаса, а магистр приказал «Смерть! Мрак! Кошмар! Сидеть!» Он назвал три имени, а остановились все шесть репсов и бухнулись так, что земля снова дрогнула. И теперь тяжело дышали, умильно махая хвостами и радостно повизгивая, из высунутых языков капала слюна. В следующий миг раздалось радостное «Лортьер!» И я увидела сбегающие по ступеням к нам дриаду. Вот только это была какая-то неправильная дриада, излишне высокая, с насыщенным алом цветом глаз, с розами в длинных волнистых, тёплого светло-каштанового цвета волосах, с белоснежно-розовой кожей и клыкастой улыбкой. И при виде этой дриады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 «Когда свадьба?» Риан улыбнулся и произнес. «Завтра». Леди мгновенно перестала улыбаться. Более того, прищурив свои невероятные глаза, внимательно посмотрела на магистра, затем на меня. После розы в ее волосах мгновенно обзавелись шипами, и Дриада, сложив руки на груди, очень нехорошим тоном произнесла. «Так-так». Что мы имеем? А имеем мы самого блистательного лорда Тёмной Империи, избравшего в невесты чистокровную человеческую девушку. А в аристократии у нас исключительно тёмные лорды и леди, но никак не люди. А леди Тьер у нас, если и согласилась с подобным положением дел, то явно совсем не даёт малышке и слова сказать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 как-то виновато опустили глаза. Но, несмотря на мнимо изображаемый стыд, один из них, поклонившись Риану, пробасил. «Властелин рад снова принимать вас в дар, лорд Тьер, и просит прибыть к нему». На это леди Анаргита им Алва решительно заявила. «Ладно, но вот невесту не отдам. Да, дорогая, идем, у нас мало времени». И, схватив меня за руку, попыталась увести Но Риан не позволил, задав вопрос «Вас куда перенести?». И вот за это я была ему безмерно благодарна. Потому что остаться здесь, во дворе огромного замка, где бегают жуткие псы, мне было страшновато. Вероятно, проницательности леди Анаргита им Алва хватило для того, чтобы это понять. И улыбнувшись, она сказала «Площадь Кровавых Рос, улица, восставшего у мертвия, дом 142».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 отношению ко мне, человечки подобные отношения, но захотелось уйти. И тут леди Анаргита Им Алва, очаровательно улыбнувшись, произнесла. «А это леди Де Риате. Пауза и какое-то мстительное. «Невеста лорда Риана Тера». Эффект был невероятный. Демонесса, вмиг утратив свою презрительность, возрилась на меня так,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 Не сказали, и это хорошо. Потому что когда пять демонез, удерживая наряд магий, спускались по лестнице, я была в восторге. Я действительно была в восторге. А еще я с первого взгляда поняла, что это мое платье. Вот самое настоящее, идеальное, такое, о котором мечтала. Такое, которое даже во сне не снилось, но это было оно.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 «Ты светлая, искренне, сверкающая, как и это платье!» Я с благодарностью взглянула на Демонессу, а затем, как заворожённая, шагнула к наряду, всё так же удерживая ему магией. «Удивительно!» — с сарказмом произнесла леди Анарго Таим Алва. Едва я от неё отошла. «А я уж думала, Минарго, ты нас попросту выставить попытаешься!» Демонесса зашипела,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 нижней летнего ветерка. Оно было невероятным, и в нём ощущалась магия искусства, пожалуй, самая таинственная магия во всех мирах. В примерочную прозвучал голос димонессы, которую леди Анаргатаим Алова назвала Минаргой. Леди Риата, драгоценное бельё не менее важная часть свадебной церемонии. И да, у меня есть то, что вам безусловно понравится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 удивлённо спросила. «Что?» Леди Анарга Таим Алва, стоящая с другой стороны, удивлённо сказала. «Дорогая, я думала всего одно, но ты, оказывается, невероятно скромна и стеснительна. Нельзя же так!» «Она просто такая, Анарель!» задумчиво произнесла Минарга. «А лорд Тьер уже в демонстрационной?» Одна из её помощниц куда-то вышла, А когда вернулась, ответила. «Да, тир и тёмный властелин приступили к распитию четвёртой бутылки и ожидают выхода невесты, как только она освободится». Это всё официально, а затем тише и протяжно. «Он такой милый и так её любит. Это так восхитительно!» И все издали восторженные. «Ах!» А я покраснела. «Дорогая!» Демонесса прикоснулась к моей руке,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 «С нетерпением и радостью!» — пролепетала я, вновь склоняясь в Эверансе. Я искренне надеялась на отказ, но... Не думал появляться в темной империи, но невестам отказывать некрасиво. б «Благодарю», — с трудом проговорил Риан. Вспыхнуло алое пламя.